памятник эпиграф exegi monumentum я воздвиг памятник латинский я памятник себе воздвиг нерукотворный к нему не зарастёт народная тропа вознёсся выше он главою непокорной Александрийского столпа. Нет. Квесь я о нём умру. Душа в заветной лире мой прах переживёт и тленье убежит, и славен буду я, да коль в подлунном мире жив будет хоть один пит. Слуха ба мне пройдёт по всей Руси великой. И не зовёт меня всяк сущий в ней язык, и гордый внук славян, и фин, и ныне дикий тунгус, и друг степей калмык. И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лиры пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал веленью божею о муже будь послушен обиды не страшась не требуя венца хвалу и клевету приемли равнодушно и не спорливый глупца Music <laughs> Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2005 году. Читал Владимир Самойлов.